Отношения литературы и морали – один из самых острых вопросов, возникавших на заре романтизма. Особенно болезненно звучал он, когда обсуждались проблемы «Искусство и семья», «Искусство и женщина», «Искусство и дети». Приведу один пример. В семье писателя М. Хираскова воспитывалась юная Анна Евдокимовна Карамашева, о ее судьбе будет подробно говорится далее в главе «Две женщины». Романы казались столь опасными для нравственности, что когда в доме Хераскова говорили о них, а романы тогда были такие невинные, такие скучные, такие нравственные, примечания, Пушкин в графе Нулине об этих романах писал «Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей». Героиня поэмы Наталья Павловна читала такие романы еще в начале девятнадцатого века. В провинции они задержались, но в столицах их вытеснил романтизм, переменивший читательские вкусы. Конец примечания. То Карамышеву, уже замужнюю женщину, просто выставляли из комнаты. Это семидесятые годы восемнадцатого века. Так было в семье, ориентированной на патриархальный уклад, Но мать Карамзина уже в это время читала и давала читать сыну те модные романы, которые через 10 лет наводнили большинство дамских библиотек. Примечание. Повесть Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени», на которой мы в данном случае основываемся художественное произведение, а не документ. Однако можно полагать, что именно в этих вопросах Карамзин близок к биографической реальности. Конец примечания. Романы эти тоже наивны, но впоследствии Карамзин скажет, что человек, который плачет над судьбой героя, не будет равнодушен к несчастьям другого человека. В наивных смешных уже в эпоху Пушкина книгах сквозила гуманная мысль, и они действовали, может быть, лучше, чем нравственные уроки, излагаемые в форме прямых наставлений. Пройдет еще немного времени, и Татьяна Ларина, девушка, 1820-х годов появится перед читателем с французской книжкой в руках, с печальной думою в очах». Пушкинская героиня живет в мире литературы. Воображаясь героиней, своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией и Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. «Сравните в Евгении Онегине». А нынче все умы в тумане, Морали на нас наводит сон, Порог любезен и в романе, И там уж торжествует он. Барышня 1820-х годов, провинциальная барышня, Живущая где-то около Пскова, Перечувствует, передумает то, Что чувствуют и думают герои Лучших литературных произведений. Недаром Пушкин скажет о Татьяне. Себе присвоя, чужой восторг чужую грусть создается другой тип человека другой тип женщины это очень хорошо показал ф с рокотов на одном из первых романтических портретов в портрете а п струйской вспомним стихи николая Заболоцкого, который по поводу этого портрета писал ты помнишь как из тьмы былова едва закутана в атлас с портрета рокотова снова смотрела струйская на нас Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, Ее глаза, как два обмана, покрытые мглой неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, Безумные нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают, и приближается гроза, с дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Портрет. А еще через несколько лет мы увидим, что молодая женщина-девушка окажутся порой способными на то, на что мужчины, связанные с государственной жизнью и службой, смелые мужчины, которые погибают на редутах, не способны. Когда на Сенатской площади картечь разгромила коры декабристов, случилось, пожалуй, самое страшное. Ни аресты и ни ссылки оказались страшны. Моральное разрушение человека происходило в петербургских дворцах, где вчерашние друзья декабристов спешили засвидетельствовать лояльность власти нового императора, пока в снегах Сибири несли свой крест их недавние приятели и близкие родственники. У редкого из тех, кто принимал участие в петербургских парадах или балах в зимнем дворце, не было брата, родственника, друга, однополчанина, в сибирских казематах сосланные жили в сибири в ужасных условиях но им не надо было бояться самое страшное уже свершилось а те в петербурге которые вчера еще вели сегодняшними сынными свободолюбивые разговоры и которые теперь знали что только случайность их защищает что в минуту все может измениться и тот кто сидит в своем петербургском кабинете может оказаться в кандалах на каторге вот те испугались десять лет испуга, и общество деградирует мужчины начнут бояться появится совершенно другой человек зажатый человек николаевской эпохи позже м е салтыков щедрин расскажет о том как его герою снится что он спит и что у него на голове выстроена пирамида из людей в мундирах эта пирамида раздавила ему голову голова его стала плоской, а женщина не боится. Она пишет письмо Бенкендорфу, как сделала эта княгиня Волконская. Пишет по-французски. Она светская дама, и он светский человек. Сам Бенкендорф брезговал носить жандармский мундир. Он, конечно, никогда не позволит себе поставить на место светскую даму. Примечание. Французское письмо государю или высшим написанные мужчиной было бы воспринято как дерзость. Подданный обязан был писать по-русски и точно следуя установленной форме. Дама была избавлена от этого ритуала. Французский язык создавал между нею и государем отношения, подобные ритуальным связям рыцаря и дамы. Французский король Людовик XIV, поведение которого все еще было идеалом для всех королей Европы, демонстративно по-рыцарски обращался с женщинами любого возраста и социального положения. Интересно отметить, что юридически степень социальной защищенности, которой располагала русская женщина-дворянка в Николаевскую эпоху, может быть сопоставлена со защищенностью посетившего Россию иностранца. Совпадение это не столь уж случайное. В чиновно-бюрократическом мире ранга и мундира всякие кто так или иначе выходит за его пределы, иностранец. Конец примечания. Женщины оказываются более стойкими, чем мужчины. Они сильнее душой, они не боятся, они едут в Сибирь на ужасных условиях. В Петербурге их предупреждают, что все дети ссыльных, рожденные в Сибирь, будут записаны не дворянами, в крестьянское сословие. Их стращают тем, что они беззащитны перед уголовными каторжниками. И позже декабристки будут вспоминать, что чиновники гораздо хуже каторжников-преступников. Среди этих есть люди, среди чиновников почти нет. Поведение женщин после декабристской эпохи – факты не только женской культуры. Девушка и женщина 1820-х годов в значительной мере создавала общую нравственную атмосферу русского общества. Когда мы говорим о том, откуда берутся люди декабристского круга, которых Герцан называл «поколение богатырей, выкованных из чистой стали», тут можно указать много причин. Это и исторические события, и войны, и книги, но это еще и гуманистическая атмосфера, которая так неожиданно ворвалась в семейную жизнь. Конечно, не следует думать, что таких женщин было очень много. Были и дикие помещицы, и их даже было больше. Были и милые тихие женщины, совсем неплохие. Весь смысл жизни которых – в солении огурцов и в заготовлении продуктов на зиму. Старосветские помещицы – уютные, и добрые. Но то, что в обществе уже были люди, живущие духом, и в значительной мере женщины – создавало совершенно иной быт более того как женское письмо написанное государю или чиновнику по французски переключало текст во сословное пространство так и все поведение женщины той поры в его высших проявлениях как бы вырывалось из социальной сферы своего времени становилось выражением общечеловеческих начал это смело использовал пушкин в незаконченном романе «Рославлев. 1831 год», где мы находим исключительно интересный диалог идей, полемику с романом М. Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году. 1831 год». М. Загоскин, чей талант прозаика Пушкин ценил довольно высоко, был близок, по своим воззрениям, В.Н. Надеждину, известному критику-наставнику Белинского их позицию отличало соединение незрелого ищущего своего пути демократизма с отрицательным отношением к революционным и либеральным идеям поэтому и патриотизм загоскина с одной стороны был приемлем для складывающегося в россии демократического лагеря с другой легко окрашивался в официозные или проправительственные тона это определило например, позицию загоскина в истории преследований Паяча Адаева. Загозкин примкнул к тем, кто обвинил автора философических писем в отсутствии патриотизма. Его обвинения фактически распространялись на целый круг наследников либерализма и декабризма, переживших эпоху ссылок и казней, таких как М. Орлов, братья Тургеневы и сам Пушкин. Отвечая за Говскину, Пушкин судил его за то, что романист как бы монополизировал право быть глашатаем патриотизма. Весьма примечательно, что для воплощения своего понимания патриотизма Пушкин избирает героиню-женщину. Именно Полина, героиня рословлева высокодуховная женщина, поднявшаяся над сегодняшним днем политических расприй, могла стать выразительницей пушкинской точки зрения соединивший высокий патриотизм и общечеловеческую мораль. Пушкин сам в несколько шутливой форме сблизил свои взгляды с женской точкой зрения, наивной, но на самом деле глубокой. В незавершенном романе в письмах, 1829 год, Лиза, а ее словами не без лукавства, сам Пушкин говорит «Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень» а не их истинная публика. Можно заметить, что в последующую эпоху, когда женщина завоевала себе право широкого участия в политической жизни, она сравнялась с мужчиной возможности оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, Пушкин, но ограничила в себе то вечное, что сохраняется в человеке во все времена». В эпоху же романтизма и декабризма русская женщина, поднявшись до интеллектуального уровня образованного мужчины своего времени, сделала еще шаг до общечеловеческой точки зрения. Но это героическое поколение жен декабристов еще впереди. А сейчас на рубеже веков живут их матери, мечтательницы нежные, но без этих матерей не было бы этих дочерей. Особую роль мир женщина сыграл в судьбах русского романтизма. Романтическая эпоха отвела женщине важнейшее место в культуре. Эпоха просвещения поставила вопрос о защите женских прав. Женщина, ребенок, человек из народа – таковы были типичные герои, за равенство и права которых боролся просветитель. Подопечных надо было воспитать, защитить и обучить, а воспитателем и защитником был мужчина, конечно, такой, который уже воспринял идеи века просвещения. Пушкин любил повторять слова французского историка и философа Гальяне о женщине. Животное, по природе своей слабое и болезненное. Эпоха, начатая в России карамзиным, отвела женщине совершенно новую роль. Поэзия Жуковского утвердила представление о женщине, как о поэтическом идеале придумите поклонение вместе с романтическим вкусом к рыцарской эпохи возникает поэтизация женщины просветитель утверждал равенство женщины и мужчины он видел в женщине человека и стремился уравнять ее в правах с отцом и мужем романтизм возрождал идею неравенства полов которая строилась по моделям рыцарской средневековой литературы. Женщине, возвышенной до идеала, отводилась в область высоких и тонких чувств. Мужчина же должен был быть ее защитником-служителем. Конечно, романтический идеал с трудом прививался к русской реальности. Как правило, он охватывал мир дворянской девушки, читательницы романов душой в условные литературные переживания и черпающий в них чужой восторг, чужую грусть. Так, например, София Салтыкова, в будущем жена Дельвига, в молодости пережила бурное увлечение декабристом П.Г. Каховским. Каховский, бедный, лишенный связей офицер, конечно, не мог считаться женихом светской барышни. Но молодые люди и не говорят о браке. Их связывает идеальная любовь. Все объяснение в любви проходит как обмен поэтическими цитатами. Нельзя не вспомнить здесь трагическую, вместе с тем очень характерную судьбу двух сестер Протасовых Маши и Саши. Одна из них впоследствии выйдет замуж за дербского профессора и Мойера, известного хирурга-учителя Энны Пироговой. Мойер был замечательный человек. Пирогов оставил о нем очень теплые воспоминания. Другая сестра выйдет замуж за профессора и литератора а ф воейкова увы, жестокого и безнравственного человека. Маша почти ребенком влюбится в своего родственника, поэта Жуковского. Жуковский принадлежал со стороны отца к старинной дворянской семье. Его отец, помещик Бунин, видимо предок писателя ивана бунина чем бунин очень гордился а мать пленная турчанка сальха жившая в доме на положении как бы крепостной а будущий поэт незаконно рожденный в общем именно то что считалось сомнительным происхождением ребенок не мог получить отцовской фамилии и отец поэта предложил бедному дворянину жуковскому который был приживалом в доме бунина стать крестным отцом ребенку и дать ему свою фамилию воспитание жуковский получил очень хорошее как равноправный член семьи его первоначальным воспитанием и устройством его судьбы занимались старшие замужние сестры е а протасова а а елагина более того в этом бунинском протасовском елагинском доме большом культурном гнезде где тон -то задавали молодые тетушки кузины Жуковский был единственным мальчиком, всеобщим любимцем. О нем нежно заботились, выхлопотали дворянство, дали образование в лучшем тогда учебном заведении, московском благородном пансионе. В 1805 году уже известным поэтом Жуковский становится домашним учителем своих племянниц, дочерей сводной сестры Е. А. Протасовой. И тут разыгрывается драма читая об истории любви Маши Протасовой и Жуковского. Невозможно не ощутить, как тесно в ней переплетаются литература и жизнь, поэзия действительности и поэзия поэзии. Подлинные страдания становятся литературными сюжетами, а литературные герои объясняют участникам драмы смысл их живых чувств и страданий. Жизнь как бы разыгрывает перед влюбленными сюжет, который уже проник к этому времени в литературу, и после романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» был пережит всеми нежными читательницами Европы. Учитель-разночинец влюбляется в свою ученицу-дворянку. Она в него, но брак их невозможен, потому что общество имеет свои права, свои предрассудки. Примечание. Правда, в отличие от Сен-Пре из Новой Элоизы, жуковский дворянин. Однако дворянство его сомнительно. Все окружающие знают, что он незаконный сын с фиктивно добытым дворянством. Смотри Портнова Н.И. Фомин Н.К. делая о дворянстве Жуковского». В книге «Жуковский и русская культура». Ленинград, 1987 год, страница 346-350. Конец примечания. И вот между Машей и Жуковским вырастает стена еще более крепкая, чем сословные предрассудки. Мать Маши, женщина глубоко религиозная, считает невозможным брак между столь близкими родственниками. Гостеприимный дом Протасовых становится вдруг чужим. Сестра берет Жуковского тайное слово, что он откажется от своих прав на Машу ему дают понять что он будет терпим в доме лишь до тех пор пока скрывает свою любовь трагическое чувство мучительно пройдет через жизнь поэта оно составит содержание стихов жуковского стихов маши их страстной переписки жизнь жуковского как бы параллельно развивается в литературе и в действительности герой средневекового романа Тристан и Изольда. Тристан уступает свою возлюбленную королю. Долгая, полная разлука и страдания жизнь Тристана и Изольды увенчивается их посмертным соединением. Образ этот становится для Жуковского литературным воплощением его реальных жизненных страданий. Но в то же время реальные жизненные страдания поэта отражаются в его творчестве в условных рыцарских сюжетах. Так искусство переливается в жизнь, а жизнь в искусство. Но романтическая женщина не остается пассивной участницей этой игры литературы и жизни. Проза жизни не может отучить Машу от привычки смотреть на все происходящее глазами поэзии. Пройдет полвека, и читателю-разночинцу, поклоннику Де Писарева, такой взгляд станет казаться непрактичным. Но именно эта непрактичность, неразделенность житейского и поэтического, и создавала высокую духовность романтической девушки начала XIX века и позволила ей сыграть облагораживающую роль в русской культуре. Роман «Жизнь» продолжит судьба Саши Протасовой. Эта младшая сестра, прелестная резвушка, которую в доме называют по имени героиня баллады Жуковского Светлана, выходит замуж за приятеля Жуковского, дербского профессора А.Ф. Ваейкова. Семья переезжает в Дербт, ныне Тарту. Там Маша, уступая давлению матери, выходит замуж за университетского профессора И.Ф. Мойера. Жуковский, подавляя собственные чувства, благословляет ее на брак и, как некогда Тристан, сам передает возлюбленную в руки друга. Мойер благородный человек он щадит чувства маши он глубоко почитает ее сам он не только прекрасный хирург но и музыкант это не свои корыстный и сухой воейков но ситуация создается крайне мучительная все трое благородны все трое страдают жуковский приезжает в деб отношения его с машей всегда платонические но чувство остается сильным и трагичным А затем Маша умирает после вторых родов. Она похоронена в Дерпте, где могила ее до сих пор сохраняется. Смерти м а Мойер Жуковский посвятил одно из своих лучших стихотворений 19 марта 1823 года. «Ты предо мною стояла тихо, твой взор унылый, был полон чувства. Он мне напомнил о милом прошлом». Он был последний на здешнем свете. Ты удалилась, как тихий ангел. Твоя могила, как рай, спокойно В ней все земные воспоминания. Там все святые о небе мысли. Звезды небес, тихая ночь. Говоря о женщинах начала прошлого столетия, необходимо сказать несколько слов и о детях. В этом культурном мире складывалось особое детство. Детям не только стали шить детскую одежду, не только культивировались детские игры, дети очень рано начинали читать. Женский мир был неотделим от детского, и женщина-читательница породила ребенка читателя. Чтение книги вслух, а затем самостоятельная детская библиотека Таков путь, по которому пройдут будущие литераторы, воины и политики. Вообще трудно назвать время, когда книга играла бы такую роль, как в конце 18 начале 19 века. Ворвавшись в жизнь ребенка в 1780-х годах, книга стала к началу следующего столетия обязательным спутником детства. У ребенка были очень интересные книги. Конечно, прежде всего романы, ведь дети читали то, что читали женщины. Женская библиотека, женский книжный шкаф формировали круг чтения и вкусы ребенка. Романы кружили голову, в них героические рыцари, которые спасают красавиц, служат добродетели и никогда не склоняются перед злом. Книжные впечатления очень легко соединялись со сказкой, которую ребенок слышал от няни. Роман и сказка не противоречили друг другу. Русская детская книга, начавшаяся с издательской деятельности Новикова, к концу XVIII века стала уже достаточно разнообразной. Здесь и классические произведения, такие как «Дон Кихот» или «Робинзон Крузо», и литература во многом примитивная, переводы произведений для детей, подчеркнутые из немецких и французских дидактических книг но ребенок чаще всего подпадает под влияние лучшего из прочитанного. И вот уже молодые муравьевы, будущие декабристы, мечтают уехать на Сахалин, который им кажется необитаемым островом, миром Робинзона, и основать там идеальную республику Чока. Братья начнут на острове всю человеческую историю заново. У них не будет ни господ, ни рабов, ни денег – Они станут жить ради равенства, братства и свободы. В эту же эпоху входит в детское чтение и другая книга «Плутарх для детей». Примечание. Так называли обычно книгу Плутарха Хиронейского «О детоводстве или воспитании детей наставления», переведенная с эллино-греческого языка Степаном Писаревым, Санкт-Петербург, 1771 год. Конец примечания. Плутарх, известный античный прозаик, автор сравнительных жизнеописаний великих людей Древней Греции и Рима, только что пережив первую волну литературных впечатлений, почувствовав себя средневековым рыцарем, который борется со злодеями, колдунами и великанами, крестоносцем, воюющим с маврами, ребенок окунается в мир исторической героики. Самым обаятельным в глазах детей и подростков становится образ римского республиканца. В этом отношении показателен эпизод из биографии известного декабриста Никиты Муравьева. Он переносит нас на детский бал. Время действия начала 19 века. Герою рассказа 6 лет. Детские балы – это особые балы, устраивавшиеся в первую половину дня либо в частных домах, либо у танцмейстера и Огели. Туда привозили и совсем маленьких детей, но там танцевали и девочки 12-13 или 14 лет, которые считались невестами, потому что 15 лет это уже возможный возраст для замужества. Вспомним, как в войне и мире на детские балки и Огелю приходят прибывшие в отпуск молодые офицеры Николай Ростов и Василий Денисов. Детские балы славятся веселостью. Здесь непринужденная обстановка детской игры незаметно переходит в увлекательное кокетство. Маленький Никитушка, будущий декабрист, на детском вечере стоит и не танцует. И когда мать спрашивает у него о причине, мальчик осведомляется по-французски. «Матушка, разве Арестит и Катон танцевали?» Мать на это ему отвечает также по-французски. Надо полагать, что танцовали, будучи в твоем возрасте. И только после этого Никитушка идет танцевать. Он еще не научился многому, но он уже знает, что будет героем как древний римлянин. Пока он к этому плохо подготовлен, хотя знает и географию, и математику и многие языки, в 1812 году 16-летний Никита Муравьев решает убежать в действующую армию, чтобы совершить героический поступок. Пылая желанием защитить свое отечество, принять им личное участие в войне, он решился явиться главнокомандующему Кутузову и просить у него службы. Он достал карту России и по неопытности имел при себе особую записку, на которой находились имена французских маршалов и корпусов их, Снабрив себя этими сведениями, он тайно ночью ушел пешком из дому и пошел по направлению к Можайску. На дороге перехватили его крестьяне, боявшиеся шпионов, и, связав его, повезли в свой земский суд. Сколько Никита не объявлял о себе и своем положении, они ничему внять не хотели. Его связанного повезли в Москву к главнокомандующему столицу жестокосердному графу Растопчино который до справки велел посадить его в яму. Дорогой, когда вели его туда, увидел его гувернер-швейцарец Петра, которому, говорящему с ним по-французски, не только не отдали, но разъяренный народ, осыпав обоих бранью, повел их в яму, называя их шпионами. Петра, как вырвавшись из толпы, побежал к Екатерине Федоровне, матери н Муравьёвой примечания автора, которая сейчас же бросилась к господину растопчину умоляя его о возвращении ей ни в чем не виноватого сына. У Никиты Муравьева и его сверстников было особое детство, детство, которое создает людей, уже заранее подготовленных не для карьеры, не для службы, а для подвигов. Людей, которые знают, что самое худшее в жизни – это потерять честь, совершить недостойный поступок хуже смерти. Смерть не страшит подростков и юношей этого поколения. Все великие римляне погибали героически, и такая смерть завидна. Когда генерал Ипсиланте грек на русской службе, боевой офицер, которому под Лейпцигом оторвало руку, поднял в 1821 году греческое восстание против турок, Пушкин писал В. Л. Довыдову: "Первый шаг Александра и Псиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал, отныне и мертвый или победитель принадлежит истории. 28 лет, оторванная рука, цель, великодушная, завидная участь. Люди живут для того, чтобы их имена записали в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя лишнюю сотню душ. Так в детской комнате создается новый психологический тип. Поразительно, но предметом зависти молодого Пушкина является даже оторванная рука Эпсилантии, свидетельство героизма. Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности. Жажда славы – общераспространенное чувство, но у людей декабристской эпохи она превращается в жажду свободы. а герои поэмы «Кавказский пленник» Пушкин писал «Свобода, он одной тебя еще искал в пустынном мире». Этим он сразу сделал своего героя выразителем чувств поколения. Но характерная черта времени проявляется в том, что романтическая жажда свободы охватывает и женщин. 14 декабря на Сенатской площади не будет женщин но не только для их мужей братьев и сыновей но и для них самих этот день станет роковым концом романтической юности вторая половина XVIII века и первая половина XIX века как мы видели отвела женщине особое место в русской культуре и связано это было с тем, что женский характер в те годы как никогда формировался литературой Именно тогда сложилось представление о женщине как наиболее чутком выразителе эпохи, взгляд, позже усвоенный и И.С. Тургеневым и ставшей характерной чертой русской литературы XIX века. Особенно важно, однако, то, что и женщина постоянно и активно усваивала роли, которые отводили ей поэмы и романы. Поэтому мы можем, характеризуя современец Жуковского или Рылеева, оценивать бытовую и психологическую реальность их жизни сквозь призму литературы. Герои литературы делаются героями жизни. Можно показать, например, какую роль сыграла поэма К. Ф. Рылеева «Войнаровский. Формирование поведения декабристов». Женский образ дал литературе положительного героя. Именно здесь сформировался художественный и жизненный стереотип мужчина воплощение социально-типичных недостатков, женщина – воплощение общественного идеала. Стереотип этот обладал не только активностью, но и устойчивостью. Многие поколения русских женщин жили по героиням не только релеева Пушкина, Лермонтова, но позже Тургенева и Некрасова. Конец интересующей нас эпохи создал три стереотипа женских образов которые из поэзии вошли в девичьи идеалы и реальные женские биографии, а затем в эпоху Некрасова, и жизни вернулись в поэзию. Первый образ, внесенный из биографии Жуковского в его поэзию, связан с сестрами Протасовыми, о них речь шла выше. Это образ нежно любящей женщины, жизнь и чувства которой разбиты. Героиня наделена идеальным чувством, поэтичностью, натурой, нежностью, душевной тонкостью. Ее душа, здоровье и жизнь разрушены жестокостью общества. Покорное судьбе поэтическое дитя погибает. Идеал этот вызывал в сознании современников образ ангела, случайно посетившего землю и готового вернуться на свою небесную родину. Другой идеал – демонический характер. В литературе и в жизни он ассоциировался, например, с героическим образом беззаконной кометы, смело разрушающей все условности созданного мужчинами мира. Светский быт в России начала XIX века не следует считать полностью унифицированным, хотя идеальные нормы поведения, предъявляемые обществом годами, и соединявшие правила поведения французского дореволюционного света с петербургской чопорностью были достаточно строгими, однако реальная жизнь и здесь оказывалась значительно многообразнее. Например, чванливая холодность петербургского света контрастировала со свободой и непосредственностью московского поведения, а допустимая на празднике в деревне свобода оказывалась решительно неприемлемой на балу или даже на домашнем вечере в столице. Татьяна и Онегин после конфиденциальной беседы в саду пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Собственно говоря, высший свет, особенно московский, уже в XVIII веке, допускал оригинальность и индивидуальность женского характера только в москве были такие женщины как н д афросимова и необычность поведения которой привлекала л толстого м д охросимова в войне и мире и грибоедова хлестова в горе от ума были и другие женщины позволявшие себе скандальное поведение открыто нарушавшие правила приличия Однако до эпохи романтизма они воспринимались как безобидно первый случай или скандально выходящие за пределы культурной нормы. В мире идеологическом они как бы не существовали. А в эпоху романтизма необычные женские характеры вписались в философию культуры и одновременно сделались модными. В литературе и в жизни возникает образ демонической женщины, нарушительницы правил, презирающей условности и ложь светского мира. Возникнув в литературе, идеал демонической женщины активно вторгся в быт и создал целую галерею женщин, разрушительницы норм приличного светского поведения. Этот образ становится в один ряд с образом мужчины-протестанта. Пушкин сближает в своей поэзии гражданина с душою благородной и женщину не красотой, но с пламенной, пленительной, живой. Этот характер становится одним из главных идеалов романтиков. При этом между реальной и литературной демонической женщиной устанавливаются интересные и весьма неоднозначные отношения.